Глава третья. С поисками Антонины Губановой мне пришлось повозиться. По адресу, который мне дала Аделаида Анатольевна Морозникова, мать Сережи уже не проживала. Она сменила место жительства пять лет назад. Мне ничего не оставалось делать, как обратиться в адресный стол, но там мне дали координаты трех Антонин Губановых, примерно одного возраста. Чтобы не проверять их всех, я все же решила переговорить с бывшими соседями Антонины. Естественно, никаких бабушек-старушек, которые жили в данном пятиэтажном доме много лет и, следовательно, помнили Кубанову, на скамейке у подъезда в январе не было. Собственно, и скамейк-то не наблюдалось. Да и сама пятиэтажка тоже видоизменилась. Входные двери были оснащены либо домофонами, либо кодовыми замками. Я попробовала наугад набрать на домофоне номер прежней квартиры Антонины, но там никто не ответил. Потоптавшись, я махнула рукой и набрала номер соседней квартиры. — Да, — послышалось через некоторое время. — Я по поводу Антонины Губановой. Можно с вами поговорить? — быстро спросила я. — Не знаю такую, — равнодушно ответил мужской голос. «Простите, это очень важно. Она жила здесь несколько лет назад. Может быть, вы знаете кого-то из старожилов, кто мог бы мне помочь? Я вас лично не стану беспокоить». Мне больше ничего не ответили, зато раздался сигнал открываемой двери. Мысленно поблагодарив незнакомца, я быстренько вошла в подъезд. На площадке второго этажа стоял мужчина лет 35, в спортивной толстовке и джинсах. И вопросительно смотрел на меня. Я насчет Губановой, повторила я. Я здесь просто снимаю квартиру. Пожал он плечами. Вы пробовали звонить в соседнюю квартиру? Да, но там никого нет дома. Мужчина окинул меня внимательным взглядом. Может быть, вы пройдете хоть чаю выпьете? предложил он. Я смотрю, вы замерзли совсем, а там глядишь и соседи вернутся. «Нет-нет, спасибо. У меня мало времени. Да мне не столько и они нужны, сколько те, кто живет в этом подъезде несколько лет. Постоянно живет. Может быть, вы знаете таких?» Мужчина задумчиво почесал подбородок, покрытый двухдневной щетиной. Потом сказал. «Ну, разве что в 128-й вам повезет. По крайней мере, эти соседи из тех, кого я знаю. Там живет Маргарита Степановна, пожилая уже». Живет, кажется, давно. Во всяком случае, она знает всех и пытается вести среди жильцов общественную работу», — улыбнулся он. «Это как?» — улыбнулась в ответ я. «Следит за порядком в подъезде, графики дежурств по лестничной площадке развешивает на каждом этаже». Он кивнул на разграфлённый тетрадный лист, висевший на стене возле лифта. «С участковым беседует. Идеи какие-то предлагает. Вам нужно подняться на пятый этаж. Я благодарно закивала и, игнорируя лифт, поспешила на пятый этаж. Если что, возвращайтесь!» Крикнул мне вслед мужчина. На пятом этаже я позвонила в 128-ю квартиру, после чего была внимательно изучена в дверной глазок. Хозяйка, видимо, привыкла к общению через домофон. и теперь была удивлена, что звонят напрямую ей в дверь. Наконец она спросила. «Вам кого?» «Мне нужна Маргарита Степановна», — сказала я. «Я насчет одной вашей бывшей соседки, по поручению участкового», — на всякий случай подчеркнула я, вспомнив об участии Маргариты Степановны в общественной жизни дома. Дверь открылась. Маргарита Степановна стояла на пороге в теплом фланелевом халате и меховых тапочках, похожих на унты, и куталась в пуховый платок. На вид ей было около шестидесяти, почти совсем седые волосы, коротко подстрижены и завиты. «Проходите», — пригласила она меня. «Шубку-то можете не снимать, холодно у нас. Я давно хотела вопрос поднять, чтобы нас к другой котельной перевели». Да только никто не слушает. Раньше у нас своя котельная была. И топили так, что зимой аж жарко было. Да-да. А теперь, говорят, ее выкупили. А нас к другой подключили. И ничего вроде бы сделать нельзя. Везде все оформлено, все законно. Все законно, а люди мерзнут. Со вздохом закончила она, проводя меня в кухню, где были включены все четыре конфорки. Кислорода, конечно, не хватало, зато жить здесь все-таки было можно. «Так что ж он, Евгений Тимофеевич, хотел узнать-то?» — спросила Маргарита Степановна, поворачиваясь к плите и водружая на нее чайник. Я сообразила, что Евгений Тимофеевич — это участковый, и ничего он лично узнать не хотел, поэтому не стала завираться дальше. «Да он, собственно, ничего не хотел». Это мне нужно кое-что узнать про одну бывшую жиличку. Вот он мне и посоветовал к вам обратиться. Говорит, вы самый надежный человек в этом вопросе. Маргарите Степановне польстили, должно быть, мои слова. Она налила чаю себе и мне и достала вазочку с вареньем. «Так про кого узнать-то?» Присаживаясь напротив меня на табурет, уточнила она. «Про Антонину Губанову. Вы знали такую?» «Тоньку-то знала, конечно», — вздохнула Маргарита Степановна. «Только она уже пять лет как здесь не живет». «А почему так получилось?» «Да по дурости ее собственной», — с досадой проговорила соседка. «Ей-то квартира эта от матери больной досталась. Даже не от матери, а от бабушки, царство и небесное. Та дом в деревне продала, скотину и в кооператив вступила». На те деньги квартиру-то и выстроили. Бабушка у нее хорошая была, добрая, всю Тоньку баловала. А вот не надо было слишком-то. Вот и девчонка выросла. Не учиться не хотела, не работать, только с парнями гулять. Да пусть бы гуляла, дело молодое, понятно все. Но только о родителях-то тоже забывать не надо. Да и о детях, особенно подчеркнула она. и пристально на меня посмотрела. «Вы, небось, по поводу Сережи ее пришли? Она, может, забрать его хочет? Так это посмотреть надо, остепенилась она или нет». Я не стала пока ничего объяснять, решив, что Маргарита Степановна приняла меня за работника социальной опеки и стала развивать тему. «Так почему же она больше здесь не живет?» «Так продала на квартиру». Я вам по порядку расскажу. Когда мать и бабушка у нее умерли, ей жить-то совсем не на что стало. А тут и жених подвернулся, приезжий какой-то, не помню откуда. Но парень хороший был, она сразу за него замуж и выскочила. И нет бы им жить, да радоваться, а она и дальше хвостом крутить. Хоть бы уж Сережу тогда не рожала, а то ребенком и не занималась совсем». Всё, муж с ним нянчился. А когда ему? Он же работает. Вот он посмотрел на такое житье-бытие, да и бросил ее, И даже из квартиры выписался. А Тонька после этого попрыгала-попрыгала, да и сдала Серёжу в детдом. Ей его воспитывать некогда было. Да еще сожитель к ней приблудился такой же. Она же к тому времени уж выпивать крепко начала. Каждый день. Утром, помню, спускаешься по лестнице. А она уж пьяная из ларька идет и еще бутылку тащит. Каждый день так. Где же денег напасешься? Вот она квартиру-то и продала, а купила себе какую-то хибару. А доплату, понятное дело, пропила да проела, поди уж давно. Вместе со своим, новым. А может, она уж и не с ним живет, все же пять лет прошло, а Тонька, она не из постоянных. А где ее хибара? — спросила я, потому что это меня волновало больше всего. — Да где-то в Змеином овраге, не знаю точно. Я у нее в гостях не была, — махнула рукой Маргарита Степановна. Так в одном из листков, выданных мне в адресном столе, как раз упоминался один адрес в районе Змеиного оврага. Значит, не зря я потратила время на беседу с Маргаритой Степановной. «Только зря, мне кажется, вы ее искать собираетесь», — снова вздохнула женщина. «Почему?» «Да, встретила я ее как-то. И знаете, по ее виду не сказала бы, что она за ум взялась. Платье на ней какое-то заношенное, видно еще материна, колготки рваные, туфли вот-вот развалятся. И сама неухоженная, худая вся, высохшая». А раньше-то она привлекательная девчонка была. Так что Сереже, я думаю, в детском доме лучше будет, чем с ней. Хоть и говорят, что родную мать никто не заменит, так это когда она действительно мать. А такие, как Тонька, хуже чужой. Я не стала сообщать Маргарите Степановне о смерти Сережи Губанова. По всему было видно, что она об этом и не знает. и уж, естественно, не сможет пролить свет на его убийство. Спросила я только про его отца. «Скажите, а бывший муж Антонины здесь не появлялся?» «Владик-то!» — покачала головой хозяйка квартиры. «Он как уехал тогда, так и не было его, и не слышно было о нем. Я все надеялась, что все хорошо у него сложится. Жаль, конечно, что он сыном не интересовался». Ну да, мужики, сами знаете как. Пока женщина нужна, то и ребенок нужен. А как разлюбил, всё. А вот недавно он приезжал, интересовался Антониной. А я что, сказала ему, что, мол, она квартиру продала, живет где-то в Змеином овраге, и всё. С тех пор он и не появлялся. «А когда это было?» – уточнила я. «Да вот с месяц, может, назад». ответила подъездная активистка. На этом наше общение с Маргаритой Степановной закончилось, и я отправилась на встречу с ее бывшей непутевой соседкой. Дом Антонины Купановой находился в захолустном районе Тарасова почти на самой окраине города, который именовался Змеиным оврагом. Почему? Непонятно. Поскольку змей в нашей местности отродясь не водилось. Может быть, это было образное выражение, означавшее, что жили там в основном люди неблагополучные, выходцы из так называемого социального дна. Пьяницы, наркоманы, уголовники и просто тунеядцы. Деревянная покосившаяся хибара находилась в середине переулка, по которому я ехала. Дом, конечно, был сильно запущен, однако не особенно выделялся среди других таких же окружавших его. Я посмотрела по сторонам, но не заметила ни одного, не то что коттеджа, но хотя бы добротного кирпичного дома. Контингент, населявший змеиный овраг, был вполне определенным по социальному статусу. Я толкнула разболтавшуюся калитку и прошла внутрь замусоренного двора. Поднявшись по шаткому крыльцу, постучала в дверь. Через некоторое время послышались неуверенные шаги, потом женский голос нетвердо произнес. «Деньги принес?» Я несколько опешила от такого приема, потом быстренько собралась, кашлянула и сказала. «Простите, пожалуйста, мне нужна Тоня Губанова», нарочно назвав хозяйку дома уменьшительным именем. Повисла пауза, затем последовал вопрос. «А вам что нужно?» «Поговорить». «Вы кто?» — упорствовала женщина. «Я ничего не знаю. Я могу не открывать. Имею право, это мое владение». «Конечно, можете. Но поверьте, этот разговор для вашей же пользы. Кстати, деньги у меня есть», — привела я аргумент, который должен был стать неопровержимым для колеблющейся хозяйки владения. И точно, дверь тут же приоткрылась. Из нее высунулся остренький нос. Я стояла и улыбалась как можно приветливее. Окинув меня недоверчивым, подозрительным и в то же время вожделенным взглядом, Антонина наконец сказала. «Проходите!» Я прошла через заваленные всяким барахлом сени в темную комнатку, служившую одновременно и кухней. «Не стану описывать скудное убранство помещения». В нем не было ничего достопримечательного. Антонина пригласила меня сесть за старый некрашенный деревянный стол, а сама залезла с ногами на диванчик, который стоял тут же. Женщина была еще молодой, но отнюдь не выглядела цветущей. Тусклый цвет лица, синяки под глазами, отсутствие макияжа, несвежая одежда и нечесанные волосы. Она была очень худая, даже костлявая. и какая-то вертлявая, постоянно меняла положение, то поджимала под себя ноги, то опускала их, то теребила волосы. От природы она была темной шатенкой, а на концах ее волос остались рыжие от краски пряди. Красила она их явно давно, может быть, в минуты просветления и выхода из запоя, а может быть, как раз под влиянием алкоголя, не знаю». Острые мелкие черты лица, возможно, и были когда-то симпатичными. Теперь же она напоминала побитую морозами птичку. На ней была надета тонкая розовенькая кофточка и длинная цветастая юбка. Несмотря на то, что в доме было жарко натоплено, она кутала плечи в серый шерстяной платок. И тем не менее она не производила впечатления опухшей и потерявшей человеческий облик конченной алкоголички. Если ее подстричь, причесать, витаминными масками освежить цвет лица, хорошо накрасить, прилично одеть, пусть в топ-модели ее не возьмут, но привлекать внимание нормальных мужчин она вполне сможет. В общем, стилист-визажист во мне никогда не умрет». «Так вы что-то говорили насчет денег?» небрежно бросила Антонина, не переставая напряженно следить за мной. «Насчет денег расклад простой», — сказала я. «Вы отвечаете на мои вопросы, а я вам плачу некую сумму за труды». «Какую сумму?» — встрепенулась она. Я молча достала из сумочки пятьсот рублей и положила их на стол. Антонина каким-то быстрым кошачьим движением хотела было схватить купюру, но я не менее быстро убрала ее. «Я же сказала...» сначала вы ответите на мои вопросы улыбнулась я да вы вообще кто начала злиться антонина я вообще то отдыхаю у меня выходной а где вы работаете спросила я санитаркой в больнице отрезала антонина и с вызовом посмотрела на меня сутки через трое и сегодня выходной у меня зарплата маленькая наверное посочувствовала я. «Да уж откуда она будет большая?» подхватила Губанова. «А работы? С ума сойти сколько! И утки за больными выносить, и мыть за ними, и... Всего и не перечислишь!» «А муж бывший вам не помогает?» Антонина осеклась и с прищуром посмотрела на меня. «Не помогает!» наконец буркнула она. «Дождешься от него!» «А чего это вы им интересуетесь? Это не он прислал вас случайно?» В глазах Антонины появилось что-то похожее на надежду. Возможно, она решила, что меня послал именно ее бывший муж с тем, чтобы передать ей денег. И что 500 рублей – это только начало, а дальше она сможет получить куда больше. Во всяком случае, ее отношение ко мне явно изменилось в лучшую сторону. «А вы что, с ним виделись?» Вопросом на вопрос ответила я. Глаза у Антонины забегали, она явно не знала, что ответить, и это навело меня на мысль, что она, похоже, виделась со своим бывшим мужем. Только вот когда и в связи с чем, и о чем они говорили, и чем закончилась их встреча, все это предстояло выяснить, но я не была уверена, что здесь Антонина будет со мной откровенна. И, похоже, я не ошиблась. Бросил он меня! с тонкими придыханиями проговорила она, разглаживая на коленях длинную юбку в цветочек. С малым ребенком на руках бросил, без копейки денег, а сам уехал и ни разу не поинтересовался, как мы тут живем с Сережкой. А я чуть по миру не пошла, чтобы его поднять, а папе и дела не было. Но вы ведь отдали мальчика в детский дом? Напомнила я. «А что я должна была делать?» Подняла на меня маленькие злые глаза Антонина. «На что его растить?» «Но ведь многие женщины остаются без мужей, и при этом детей своих не сдают в приют». Я не собиралась быть моралисткой, мне нужно было лишь нащупать нужные струны, чтобы вызвать в Антонине искренность. «Ну, честь и хвала!» равнодушно отозвалась Губанова. «А я вот не смогла. Мне, между прочим, тридцати еще нету. Мне и самой пожить нужно. У меня вся жизнь впереди. Обо мне-то кто подумает?» «Никто», — спокойно ответила я. «Никто о вас не подумает, если вы сама о себе не подумаете». «А что такое?» Антонина удивленно уставилась на меня. «А то!» — жестко продолжила я. «Если не перестанете вести тот образ жизни, какой ведете уже больше шести лет, то сказать, что с вами будет, вы просто умрете, и все. И не будет у вас никакой жизни впереди. И никто о вас не вспомнит. И ваши неполные тридцать лет так и останутся неполными». Ява одушевлялась все больше и больше, еле сдерживая, чтобы не сбиться на... «И про вас не напишут в газете, еще один сгорел на работе, и на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами, и так далее. Но эффект был достигнут. Антонина испугалась почти так же, как и незабвенный Михаил Самуэлович Паниковский. «Да вы что говорите? Что вы говорите-то?» – закричала она. «С какой-то стати я должна умирать?» «Сами знаете», – постепенно остывая, сказала я. Я имела в виду не только смерть от алкогольного отравления. Я начала подозревать, что Антонина в чем-то замешана, и это, возможно, связано со смертью Сережи. И предполагала, что ей очень хочется это скрыть. Но сейчас, как мне показалось, я почти подвела ее психологически к моменту, чтобы она решилась открыть мне душу и решила продолжить атаку. «Вы знаете, что ваш сын умер?» Жёстко спросила я. Антонина приоткрыла было рот, но тут же его закрыла. Тонкие руки ее как-то безвольно повисли вдоль тела. «Вы знаете, что его задушили?» Продолжала я наступать. Женщина промолчала и только пару раз кивнула головой. «Вы понимаете, что только рассказав мне все, что вы пытаетесь скрыть, вы поможете найти его убийцу?» «Хотя бы этим искупите свою вину перед ним! Может быть, вам на том свете это зачтется!» Я закончила свою пламенную речь и перевела дух. Антонину, наконец, проняло. Худые узкие плечи ее затряслись, и теперь я молчала с каменным лицом, ожидая исповеди. Однако добилась я совершенно не того, чего ожидала. Губанова медленно поднялась с диванчика, шерстяной платок упал с ее плеч, открывая когда-то кокетливую розовенькую ковтенку в рюшечках, шагнула к буфету и достала из него начатую бутылку водки. Не говоря ни слова, она наполнила доверху синий фаянсовый бокал для чая, также, молча залпом, выпила все содержимое и некоторое время стояла, глядя на меня невидящим взглядом. Потом наполнила бокал еще раз. «Эй, эй!» — тут же забеспокоилась я. «Тоня, может быть, хватит?» Антонина же, не обращая на меня никакого внимания, с залпом опрокинула и этот бокал, после чего поставила его на стол. Она постояла еще немного, потом, качнувшись, в один длинный шаг добралась до дивана и рухнула на него. Перепугавшись, я подошла к ней и взяла за руку. Пульс был нормальным. Антонина дышала ровно. Она просто спала пьяным сном. Я потрясла ее за плечи, но это не вызвало у женщины никакой реакции. Тяжело вздохнув, я поняла, что на сегодня продолжение разговора невозможно. Может быть, я сама перегнула палку, спровоцировав этот поступок Губановой, но теперь рассуждать об этом было уже поздно. Так что я просто укрыла женщину платком и двинулась к выходу. Выливать остатки водки из бутылки я не стала. Все же я не садистка. а похмелиться после ударной дозы Антонине так или иначе будет необходимо. А я с ней еще встречусь. И уж тогда позабочусь, чтобы разговор наш получился максимально конструктивным. Выйдя из домика Губановой, я села в свою машину и поехала к выходу из Кособокова проулка. Да что и говорить, а в расследовании я пока продвинулась мало. И непонятно, что делать дальше. По идее, следует искать самого Владислава Губанова и беседовать с ним. Но где его искать? Я снова набрала номер его мобильного, и снова телефон оказался заблокированным. Я молча ехала вперед, прочь от змеиного оврага, оставившего у меня ощущение годливости. Однако не только от посещения этого злачного места меня терзали негативные эмоции. Я не могла отделаться от ощущения, что идущая сзади серая шестерка преследует меня. Иными словами, я чувствовала за собой хвост. Я обратила на нее внимание уже тогда, когда въезжала в проулок, где жила Антонина. Я даже тогда подумала, вот еще кого-то угораздило забраться в эту дыру. То есть выходило, что шестерка въехала в змеиный овраг одновременно со мной, И одновременно же покинула его, а это наводило на размышление. Если за мной следят, то кто? Но для начала я решила удостовериться в том, что слежка есть, все-таки чего только не бывает в нашей жизни. Выехав на более-менее широкую и освещенную улицу, Я резко взяла с места и помчалась в сторону экономического университета, разогнавшись на спуске-подъеме, использовав его как трамплин. Как раз в этот момент светофор менял цвет зеленый на красный, и я успела вовремя повернуть направо. В заднее зеркало я видела, что преследовавшая меня шестерка тоже увеличила скорость, но совершить тот же маневр не сумела. Я же, повернув направо, выехав на улицу Большая Горная, уже более спокойно проехала два квартала, еще раз завернула и остановилась. Слежка не заставила себя долго ждать. Одураченная мною и светофором, шестерка неслась по Большой Горной, как сумасшедшая. Не исключено, что водитель и заметил мою машину в боковой улице, а может быть и нет. Факт тот, что я решила действовать напролом. то есть раскрыться. Теперь я сама превращалась в преследователя. Я снова выехала на Большую Горную и устремилась за шестеркой. Я догнала ее уже у церкви, где улица делала замысловатую петлю. Похоже, люди в шестерке поняли, что они сваляли дурака. Они заметили меня сзади. А я спокойно снова припарковала свою машину к тротуару, как бы приглашая шестерку к беседе. Мой маневр не остался незамеченным. Преследователи проскочили очередной перекресток и тоже остановились. После этого я, дождавшись зеленого света, тихонько припарковалась рядом с ними. Я вышла из машины, и навстречу мне тут же открылись двери. Оттуда выскочили несколько молодых людей. Парни вели себя отнюдь не грубо, руки мне не заламывали, не угрожали, в наручники не заковывали, матерных выражений не употребляли и вообще выглядели вполне интеллигентно и добропорядочно. и очень спокойно. Больше всех нервничал, как мне показалось, мужчина лет 30, худощавый, черноволосый, с каким-то печальным выражением лица. Мне он напомнил актера Дмитрия Певцова. «Здравствуйте, молодые люди!» – почти весело обратилась я к ним. «Следим, значит, да, за бедной девушкой?» После некоторой паузы тот, что был похож на Певцова, обратился ко мне с вопросом. «Я хочу знать, зачем вы приезжали к Антонине». «В свою очередь, я хочу знать, почему вы интересуетесь этим вопросом», – спокойно ответила я. Мужчина переглянулся со своими спутниками, и один из них самый неприметный на вид. достал какое-то удостоверение и протянул мне. «Детективное агентство «Веселый ветер», Санкт-Петербург», прочитала я и невольно рассмеялась. Мои преследователи заулыбались в ответ. «Честное слово, они никак не походили на мрачных топоголовых громил, с которыми я вдоволь пообщалась в разнузданных девяностых годах прошлого века». «А почему столь оригинальное название?» полюбопытствовала я. «А потому что мы все любим эту песню!» Не снимая улыбки с лица, ответил главный. «А потом, помните, как в ней поется? Кто ищет, тот всегда найдет. Вот мы и ищем». «И находим», — добавил все тот же худой черноволосый парень с печатью трагедии на лице. «Ну хорошо», — кивнула я. «Раз уж вы детективное агентство, пусть даже с таким полудетским названием, «Стало быть, должны быть осведомлены о том, кто я такая». «Мы не спрашиваем, кто вы такая», — перебил меня неугомонный черненький тип. «Мы спрашиваем, что вы делали у Антонины». «Владик, спокойно», — похлопал по плечу своего приятеля тот, кого я окрестила главным. Этакий крепыш с коротким ежиком волос, неприметный, как я уже говорила, но в то же время весьма уверенный в себе товарищ. «Вы, как я понимаю, Владислав Губанов?» Догадалась я, обращаясь к худощавому брюнету. Вместо него ответил его приятель. «Верно, верно догадались. А вы, Татьяна Иванова, занимаетесь делом о смерти Сережи Губанова. Наняла вас директриса детского дома. А мы, в свою очередь, проводим собственное расследование по просьбе Влада. Кстати, он мой бывший одноклассник. «Помнишь, как мы Валентине Григорьевне кнопки на стол подкладывали?» Толкнул он в бок Кубанова. Но тому, видно, было не до воспоминания детства. Владислав Юрьевич только буркнул что-то неопределённое, а затем проговорил. «Миша, не время сейчас вспоминать всякую чушь. Давай поконкретнее». «Понял», – Посерьёзнел коренастый Миша и снова обратился ко мне. «Татьяна Александровна». Я думаю, нам незачем что-либо скрывать друг от друга. Вы проводите свое расследование, мы свое. Но цель-то у нас одна – установить убийцу Сережи Губанова. Так что, я думаю, проще будет объединить усилия и поделиться друг с другом информацией. Глядишь, дело быстрее пойдет. Складно звонишь, – подумала я, но вслух произносить этого не стала. В словах Михаила и впрямь был резон. Картина слежки мне стала практически ясна. Владислав Губанов, не блефуя, в самом деле обратился к своим друзьям из питерской детективной конторы. Те прибыли сюда, занялись расследованием, решили пообщаться с Антониной, и там наткнулись на меня. Точнее, на мою машину. Естественно, кто-то из них тут же выяснил, кому принадлежит эта машина. А дальше дело техники. Все уже ребята выяснили, и кто я, и на кого работаю. Собственно, мне нечего было от них скрывать. Даже наоборот, выгоднее было сотрудничать. Ведь они тоже наверняка что-то выяснили. К тому же в наличии имелся сам Владислав Губанов, поговорить с которым я планировала уже давно, и которого никак не могла разыскать. Так что, как говорится, на ловца и зверь бежит. «Коллеги!» «Давайте по существу, что ли?» – вздохнула я. «У меня, например, есть вопросы к Владиславу». Коллеги переглянулись и пожали плечами. Владислав, выглядевший по понятным причинам более хмурым, чем его знакомые, кивнул. «Спрашивайте, садитесь в нашу машину». Я пожала плечами и воспользовалась приглашением. «Лучше всего по порядку. Даже можно начать издалека». «Любая деталь может оказаться важной, даже если она касается вроде бы далекого прошлого», — сказала я. Губанов еще раз кивнул и начал рассказывать. Владислав приехал в Тарасов после того, как его родители погибли в автомобильной катастрофе. Почему он выбрал этот город? Да, пожалуй, только потому, что здесь находилась консерватория, которой в Самаре не было. Возможно, это было главной его ошибкой. поскольку, как он убедился уже на втором курсе, музыкального таланта у него не было. Были лишь некоторые способности и большое желание стать профессиональным музыкантом. Да, похоже, и не это было его главной ошибкой, хотя Владислав и бросил консерваторию после двух с половиной лет учебы, а вот встреча с Антониной Пахомовой и явилась роковым событием его молодости. Она училась всего лишь в кулинарном техникуме, но при каждой встрече жаловалась Владу, насколько ей это неинтересно, насколько достала ее мать и как ей надоело жить в нищете. Она частенько намекала ему на то, что в дорогих нарядах смотрелось бы куда эффектнее. Владислав же, совершенно не разбиравшийся в причудах женской моды, не замечал, что его избранница одета в юбку, перешитую из материной. и в дешевую кофточку. Он замечал лишь то, как эта кофточка обтягивает пусть небольшую, но высокую и тугую грудь, а юбка открывает стройные ноги. Все остальное ему было неважно. Антонина была из простой семьи с деревенскими корнями и, по идее, не должна была бы вызвать интереса со стороны нацеленного на образование и Влада. Но Антонина была красива, И именно это обстоятельство и было главным тогда в глазах Губанова. Тони же явно льстило внимание Влада, учившегося в консерватории. Дальше все пошло по стандарту, по коему, собственно, и проходит образование большого количества молодых семей. Бурная страсть, перетекающая в беременность, и, в свою очередь, ведущая в ЗАГС. Влад к тому времени уже разочаровался в своем музыкальном будущем. Это, в общем, было и кстати, потому что музыканты – народ нищий, во всяком случае на первом этапе своей карьеры. А тут Владу, обремененному семьей, нужно было задуматься о ее прокорме. Квартира у Антонины была, и приезжему Владу, ютившемуся в общежитии, этот момент тоже казался привлекательным. Вроде бы все было гармонично. Однако еще до того, как Тоня забеременела, Влад не раз замечал, что на свидание с ним она приезжала на машинах, за рулем которых сидели незнакомые мужчины. На вопросы о том, кто они, Тоня беспечно отвечала. «Друзья, в конце концов я молодая и имею право весело жить!» И тут же добавляла. «Да не думай ты! Я тебя люблю! Тебя!» Влад по своей наивности ничего и не думал. Более того, во время беременности Тоня сидела дома и как бы остепенилась. Словом, все шло как должно. Произошло, правда, печальное событие. У Тони умерла мать. Но это же событие, как бы цинично это ни звучало, освободило для Влада квартиру. Вернее, для молодой семьи. Родившийся Сережа был мальчиком беспокойным и вскоре стал откровенно раздражать молодую маму. По своей натуре Тони не была настроена на материнство с большой буквы и уже через три месяца стала уходить по вечерам из дома, оставляя младенца на попечение мужа. Влад же после того, как бросил консерваторию, поступил в экономический институт на заочное отделение, резко сменив карьер на жизненные ориентиры. Этот профиль казался гораздо более надежным в плане обеспечения семьи. время, ко всему прочему, было смутным и тяжелым, середина х годов. Влад, разумеется, работал и получал неплохую зарплату, позволявшую семье нормально существовать. Но Антонине этого было мало, ей хотелось не существовать, а жить, причем жить красиво, как это порой получалось с ее друзьями, разъезжавшими на машинах и занимавшимися какими-то темными криминальными делами. Но друзьям она нужна была только для ночных утех и пьянок. Всерьез Антонину там никто не воспринимал. Она была просто клевой тёлкой. Влад, разумеется, был от всего этого не в восторге. И стирая пеленки, и слушая непрекращающийся младенческий вой из соседней комнаты, подспудно начинал бунтовать. Антонина, возвращаясь из ночных загулов, то нагло врала о том, что она заночевала у подруги, то просила прощения, то осыпала Влада упреками по поводу отсутствия необходимого ей количества денег. И самое удивительное, что Губанов не хотел верить в то, что Антонина банально изменяет ему со своими друзьями. Он любил ее. Все изменилось в один день, когда в силу случайности Влад вернулся домой посреди дня. Открыв дверь, он увидел, что в прихожей стоят мужские ботинки. А на вешалке висит черная кожаная куртка. Пожав плечами, Владислав разделся, прошел в комнату. Сережа лежал в кроватке и спал. А рядом на столике стояли бутылка водки, закуска, а также, что было совсем из ряда вон, лежала упаковка презервативов. А из соседней комнаты раздавались звуки, природа которых была абсолютно ясна любому непредвзятому наблюдателю. Влад вне себя от бешенства зашел в комнату и своими глазами убедился в неверности своей жены. Состоялся обмен мнениями и с обладателем кожаной куртки и ботинок, бывший, впрочем, непродолжительным. Мужчина ретировался, а Антонина устроила театр одной актрисы, исполнявшей две роли. Первая – обовинительная, с одним рефреном «не хватает денег». Вторая – жалостливая, С рефреном «Прости меня, бесы попутали». Но Губанов был непреклонен. Понимая, что квартира ему не принадлежит, он в этот же день собрал вещи и ушел. Ушел, чтобы никогда больше не вернуться. «И что, вот так, как отрезали?» — уточнила я у Губанова. «Да», — ответил тот, выкидывая из окна автомобиля недокуренную сигарету. «Именно так, как отрезал». Ведь с Тарасовым меня ничего не связывало, разве что институт. Но я приобрел достаточную квалификацию в фирме, в которой работал. Она была связана с Германией. Там я выучил немецкий, там же освоил компьютер. А у этой фирмы были партнеры в Питере. Они меня и пригласили на работу, предложили очень хорошие условия. Как раз это совпало по времени с моей размолвкой с Антониной. Я собрал вещи, благо их было немного, и уехал в Питер. А там через полгода встретил Ирину, и мы поженились. — У вас счастливая семья? — поинтересовалась я. — Во всяком случае, гораздо более счастливая, чем с Антониной, — грустно усмехнулся Владислав. — А о сыне Сереже вы не вспоминали? Губанов сдвинул брови, посмотрел на меня весьма неодобрительно и покачал головой. как-то у вас все просто получается протянул он вспоминал не вспоминал вспоминал конечно только что вы имеете в виду чтобы я постоянно напоминала себе звонил антонине она изменяла мне причем делала это не раз и не два этого я простить не мог может быть конечно по горячке по молодости я и перенес это все и на сына конечно это была ошибка а с другой стороны, «Не уйди я тогда! Сейчас ничего бы не было! И с Ириной тоже!» На это ничего ответить я не могла и молча согласилась со словами Владислава. «Ну а алименты?» Владислав не ответил. «Да, грустно все это», — признала я со вздохом. «Но гораздо большее и очень грустное впечатление оставили у меня последние встречи с Антониной совсем недавно». признался в свою очередь Губанов. Прослышав от институтского приятеля, с которым совершенно случайно он столкнулся в Москве, о незавидной судьбе сына, Губанов не на шутку забеспокоился. Такого он не ожидал. При всем том, что он знал, что за штучка его первая жена. А может быть, просто до поры до времени он об этом и не задумывался. Но слух о пребывании Сережи в дед доме всколыхнул его. Он собрался и приехал в Тарасов. Увы, слух подтвердился. В той квартире, где он некогда застал Антонину с любовником, уже жили другие люди. Соседка Маргарита Степановна, поминутно вздыхая и апеллируя то к Богу, то к покойным Тониным матери с бабушкой, рассказала ему невеселую, но типичную историю с участием спившейся Антонины и Юркого риэлтора, который на этом факте сделал свой бизнес. Антонина продала квартиру и переехала в худшую жилплощадь, пропив всю доплату. Любовники у Антонины с каждым годом теряли свой социальный статус. От преуспевающих бандитов она прошла сквозь ряд милиционеров низшего звена. Потом выпивавших, но работавших и получавших регулярно зарплату заводчан и шоферов и, наконец, докатилась до самого дна. Ее последним сожителем был некий алкоголик Анатолий, удовлетворявшийся случайными заработками. Что касается самой Антонины, то она из красавицы с высокой грудью превратилась в тощую, неопрятную волоху с нечесанными волосами и ранними морщинами. И это всего-то за десять с небольшим лет. — Я нашел ее в змеином овраке, — грустно сказал Губанов. — Она поначалу меня не узнала. Потом всплеснула руками и улыбнулась. Мне даже показалось, что она какая-то прежняя, но... Это продолжалось всего-то минуту, а может и того меньше. Бросилась на шею, потом начала жаловаться, а потом, осмотрев всю обстановку и остатки вчерашней пьянки, я все окончательно понял. Выпив одну рюмку, она по новой начала сыпать меня упреками. что я ее бросил, что я их...» Губанов подчеркнул слово «их». «Их бросил, и ей ничего не оставалось, как отдать сына в детдом». «А она вообще когда-нибудь сама работала?» — спросила я. «При мне нет», — ответил Владислав. «Она же вроде того с ребенком сидела». «Хотя, как это можно назвать, сидела?» «Сейчас она санитарка в больнице», — сказала я. Владислав пожал плечами, показывая, что не уточнял место трудоустройства своей бывшей жены, и что оно его, собственно говоря, мало интересует. «Да, она устраивалась вроде бы на курсы медсестер, как раз после беременности», помолчав кивнул Губанов. «Было дело, но ходила она туда через раз, все отсыпалось после ночных загулов». «И все же вернемся к последним вашим встречам», — попросила я. — Да, — кивнула Владислав. — И вот что ты хочешь сказать? Что правильно поступил, что ли? Пьяно и кнов спросила Антонина. — Что правильно поступил, что ли? С угрозой в голосе повторила она. — А как я должен был поступить? С оттенком презрения в голосе проговорил Кубанов. «Как, — Как-как? Бросил одну? и делай, чего хочешь. Как жить-то мне было? — Как все живут. «Устраиваться на работу, мужика найти приличного, коль уж со мной не получилось». «Ага, мужика!» — повысила голос Тони. «Где они, мужики-то? Одна пьянь!» Губанов хотел было сказать что-то вроде того, что каков поп такой приход, но промолчал. «Ну а ребенка сдать в детский дом — это что?» — продолжил Губанов. «Это надо же было додуматься!» «А как мне его растить-то без отца?» — истерически выкрикнула Тоня. У Губанова опять на языке вертелось что-то типа «Ну а как же остальные без отцов растят?» Но он снова сдержался. Он чувствовал, конечно, свою вину за сына, но одновременно никак не мог согласиться с тем, что тогда поступил неправильно. Однако Антонина была совершенно другого мнения. «Для него же нужно и то, и другое, и третье. А мне когда деньги зарабатывать-то? Мне когда работать-то? А он болел каждые две недели. А в детском доме там и накормят, и напоят, и спать уложат. Профессионалы, между прочим. Это мне Нинка посоветовала. Помнишь Нинку-то?» Владислав кивнул. Он, конечно, помнил Нинку, подругу Антонины. Такую же, в общем, непутевую девицу, которая забеременела от случайной связи. Потом решила рожать, но в конечном итоге ребенок у нее умер. Чему мамаша была не то, чтобы несказанно рада, но и убиваться нисколечко не стала. «Она говорила, что если бы у нее ребенок не умер, она бы точно в деддом его сдала. А что? Сейчас она замуж вышла, другого родила». «Но вот видишь, получилось же у человека!» – воскликнул Губанов. «И у тебя может получиться!» — Получилось! — передразнила Антонина бывшего мужа. — Ну, а у меня вот не получилось. Такая вот я непутевая. Вся жизнь моя под откос пошла. Антонина обхватила голову руками и уронила ее на стол. В душе Владислава затрепетала жалость. Он еще раз окинула взглядом всю убогую обстановку того жилища, куда непутевая судьбинушка забросила его совсем еще не старую в общем жену. Но выглядела Антонина постаревшей лет на двадцать. Она являла собой с точки зрения возраста существо абсолютно бесформенное и неопределенное. В ней боролись природная молодость и приобретенная годами пьянство старость. Владиславу все же стало жалко Антонину. Он подошел к ней, вздохнул, сел рядом и погладил ее по голове. Антонина прекратила рыдать и медленно подняла голову, посмотрев на бывшего мужа заплаканными глазами. — Ничего, все еще у тебя будет! — неуверенно произнес Владислав. — Бывало и хуже, просто нужно постараться измениться. — Как? — выкрикнула Антонина. — Как? — Ну? У Владислава не нашлось подходящих слов. Бросить пить, устроиться на работу... Вертелся в голове набор банальностей. — Вот если бы ты не ушел тогда, все по-другому было бы, по-другому. А сейчас... Антонина пододвинула к себе опустевшую бутылку водки и с сожалением заглянула внутрь. — Вот так! — развела она руками. — Вот так! — Слушай, сгоняй за бутылкой, а! — вдруг предложила она. губанов уже приготовивший было душеспасительную речь снова презрительно отстранился никуда я не пойду мотнул он головой тогда я пойду упрямо сказала антонина и поднявшись и покачнувшись направилась к двери и ты никуда не пойдешь возразила владислав и закрыл ей дорогу пусти что ли раздраженно махнула рукой бывшая жена пусти «Всю душу ты мне вымотал!» И вдруг что-то щелкнуло в ее голове, и она затряслась в рыданиях, припав к груди Губанова. «Владик, а помнишь, как мы с тобой гулять ходили, а? Помнишь?» «Да», — односложно ответил Владислав. «А у вас в Питере холодно?» «Когда как?» — не блистала Владислав красноречием. «А что ты спрашиваешь?» «Ну как?» Ты же возьмешь меня с собой. Мне здесь так плохо, так плохо. Вот сейчас с заводкой собралась идти. С заводкой ты не пойдешь, повторил Губанов. А насчет Питера ты как-то погорячилась, по-моему. Антонина отстранилась от Владислава и посмотрела на него в упор. Ты что же, не возьмешь меня с собой? Прищурившись, спросила она. Владислав отрицательно покачал головой. «Не возьмешь, значит, да?» – с угрозой выговорила Антонина. Владислав молчал. «Не возьмешь, значит, да?» – повторила она все с той же угрозой. «Не возьму», – твердо сказал Губанов и уточнил. «Тебя не возьму, а сережку заберу, я все решил». «Сережку заберешь?» – ахнула Антонина. «Как заберешь?» «А так, из детского дома». «У нас там ему будет лучше». «У кого это у нас?» Еще раз ахнула Антонина. «Я женат», — выдохнул Губанов. «У нас тоже ребенок. Вдвоем с Сережкой им будет хорошо. А ты устраивай свою жизнь заново, еще не поздно». «Что значит устраивай?» распалялась Антонина. «Что значит устраивай?» Он, значит, в Питере будет в шоколаде кататься, а я здесь что, помойные ведра выносить, что ли? Помойные ведра никто тебя выносить не заставлял, махнул рукой Губанов. Ты мне изменяла, помнится, несколько в другой квартире, благоустроенной. Владислав обвел руками нехитрую утварь дома Антонины. Тебя сюда силком никто не запихивал, продолжил Губанов. Это ты меня запихнул? «Ты! Ты!» Антонина с кулаками набросилась на бывшего мужа, но поскольку все же была женщиной и поскольку была пьяна, никакого результата этот ее выпад не дал. Владислав сгреб ее в охапку и бросил на диван, заломив ей руки за спину. «А, вот значит, как ты решил, тварь! Так, значит, решил, тварь!» продолжала сопеть, извиваясь Антонина. Еще изнасилуй меня здесь. Я заявление в милицию напишу, и тебя посадят. И вообще, я все только скажу, он от тебя мокрое место оставит. Менеджер несчастный. Только и умеешь, что со слабой женщиной справляться. А Вовке уж если скажу, так тот вообще тебя прихлопнет. Ему пофигу, у него две ходки. «Какое изысканное у тебя общество, однако!» Отдуваясь от напряжения, съехидничало Владислав. Две охотки – это, конечно же, уважаемый человек. Уж по уважаемости, чем ты. Тут же нашлась Антонина, прекратив однако сопротивляться и не выдвигая косноязычных обвинений. Владислав ослабил напор, а потом, видя, что Антонина вроде бы не проявляет никаких агрессивных устремлений, вообще выпустил ее. Только смотри у меня теперь. Только смотри у меня теперь!» Потирая руки, угрожающе шипела Антонина. «Я всем расскажу! Всем! И только и Вовке, и дяде Лёше расскажу!» «А это еще кто?» Уже с интересом осведомился Губанов. «Пахан авторитет какой-нибудь!» «Дядя Лёша — это, между прочим, вот такой мужик!» Подняла вверх большой палец Тонька. «Вот такой мужик! А сын у него охранником работает!» Он тебе дубинка-то отходит по печени. Я думала, ты как человек приехал, чтобы помириться, подарок привез. Видишь, в чем я хожу-то? Видишь?» И Антонина, задрав халат, продемонстрировала его явную неприглядность прямо перед носом у Владислава. Тот отстранился. «Денег я тебе никаких не дам», – нахмурившись, заключил он. «И вообще, давай кончай этот концерт». Я уезжаю, скоро приеду забрать Сережку, хотя тебя это уже не касается. А сейчас все, прощай. Это ты куда это? Антонина резко рванулась с дивана, но не удержавшись на ногах и зацепившись за ножку стола, упала на пол. Губанов тем временем уже открывал входную дверь. Приезжай, приезжай! Все тем же угрожающим тоном крикнула и она ему вслед. Только тебе морду-то начистить, тварь такая! Всю жизнь испортил, гад! Всю жизнь извозюкал, сволота!» Она так долго кричала, даже посуду била. Закончил свой рассказ Губанов. Это я уже с улицы услышал, когда за дом заворачивал. Хотя посуды у нее уже и не осталось вовсе. «И вы с ней больше не встречались?» — уточнила я. «Нет, встречался». — возразил Губанов. — Сразу после того, как узнал о смерти Серёжи. Прямо из милиции я поехал к ней. — И что же было на этот раз? — заинтересовалась я. — Как она восприняла известие о смерти сына? — Да как! — махнул в сердца Губанов. — Поплакала минут пять, да за водкой пошла. — Вернее, я пошел. опустил голову Владислав. — Потому что очень плохо на душе было. Я понимающе кивнула. «Они ведь мне даже не сообщили о смерти сына, эти работники Дедомовские. Продолжал сокрушаться Владислав. «Надеялись, видно, что я передумаю Сережку забирать и не приеду больше!» Я снова кивнула. Я помнила нелепое объяснение Морозниковой по этому поводу, но не стала рассказывать о них Губанову. «И что же было дальше?» Губанов еще раз тяжело вздохнул. Слава богу, хоть этого сожителя ее дома не было. Правда, потом он все-таки приперся, и все стало еще хуже. Почему? Поинтересовалась я. Да потому что перед его приходом с Антониной еще возможно было нормально разговаривать, даже несмотря на выпитую ею водку. А когда он пришел, то... Анатолий явился злой, как собака. Ему в очередной раз не заплатили денег за работу, а, проще говоря, выперли вместе с напарником с колхозного рынка, где они подрядились разгружать ящики с рыбой. Несмотря на их опухшие и небритые лица, экспедитор по простоте своей душевной понадеялся на этих работничков. Работники доверия не оправдали. Несколько ящиков их трясущиеся руки просто не удержали и вывалили содержимое на землю. Пяток килограммов рыбы они попытались продать на том же рынке, и им это частично удалось. Два карпа были проданы по 50 рублей, на которые немедленно была приобретена бутылка дешевого спирта. Тут же на радостях и распитая. Одним словом, приехавший через два часа экспедитор застал обоих грузчиков, ползающими по снегу, пьяно матерящимися и пытающимися собрать вываленную в снежной грязи рыбу. После этого оба были с позором отправлены во свояси. Самое обидное-то было в том, что спирт кончился, а денег у Анатолия не было ни рубля. И шел он домой злой, в полной уверенности, что даже пожрать ему там толком не удастся. И согревала его только мысль, что сейчас он сможет успокоить свои нервы, начистив Тоньке морду. И за неприготовленный ужин, и за то, что она собака такая, наверняка отыскала его заначку и всю выхлебала. Но и здесь несчастного Анатолия поджидало разочарование. Тонька была не одна. Рядом с ней в доме находился какой-то тип, явно не понравившийся Анатолию с первого взгляда. Тип был тщательно выбрит, хорошо одет и вообще вел себя не как нормальный мужик, с которым можно, предварительно набив ему морду, обняться как с родным, выпить водочки и, поговорив по душам, решить все проблемы. Кстати, бутылка на столе стояла. Но Тонька, зараза, конечно, умудрилась ее ополовинить. Спасибо хоть, что половину оставила, а мужа родном в кои-то веки позаботилась. подумал Анатолий. Перспектива выпивки его, конечно, порадовала. Смущал только этот непонятный, невозмутимый мужик, с которым Анатолий явно не знал, как себя вести. «Добрый вечер», спокойно сказал мужчина и поднялся со старенького табурета, собираясь уходить. Но такое начало, совершенно понятное для любого нормального человека, Анатолию показалось неожиданным, нелепым и просто неадекватным. Как это уходить? А разобраться, узнать, что он здесь делал, и вообще по какому праву приперся к его законной бабе, а набить морду в конце концов. До свидания, без всякого перехода сказал мужчина, двигаясь к вешалке, и снимая с нее замшевую куртку. Анатолий еще отметил, что тот бросил взгляд сначала на недопитую водку, затем на Антонину, после чего решительно взял бутылку и сунул ее в карман. Вот этого стерпеть не могли уже ни Анатолий, ни Антонина. Заголосили они практически одновременно. — Поставь бутылку! Ты мне ее купил! Хоть что-то же жене бывшей оставь! — Куда берешь, гад? Анатолий еще и рванулся вперед, пытаясь выдернуть вожделенный предмет из рук мужика. И ему это даже удалось, поскольку по комплекции парень явно уступал нынешнему сожителю Антонины. «Вот Толя!» – плаксивым голосом заговорила Антонина. «Вот этот гад, про которого я тебе рассказывала! Это он меня бросил! Это все он! Всю жизнь мою исковеркал!» «Ах, так это ты!» — победно ухмыляясь, произнес сожитель Антонины. «Давно я с тобой поговорить хотел, да только поймать не мог!» Не отпуская одной рукой воротник опешившего Губанова, второй Анатолий умудрился, благопробка была снята, быстро поднести бутылку ко рту и сделать несколько крупных глотков. У Антонины от такого наглого святотатства округлились глаза, Она кинулась было к своему сожителю и маленькими кулачками заколотила по его спине. Анатолий, на всякий случай хлебнув еще, легко оттолкнул свою зазнобу и швырнул ей бутылку с остатками водки. «На, пей!» – милостиво проговорил он. «Кто о тебе еще позаботится? Не этот же козел!» Он кивнул на Губанова, которого по-прежнему держал одной рукой за ворот куртки. «Так, ребята!» – попробовал наконец-то вмешаться и заодно высвободиться Владислав. «Вообще-то мы с Антониной разговор закончили. Все остальное – ваши проблемы. Если уж так нужны деньги, нате, только меня в покое оставьте, ладно?» «Тоня, ты хотя бы мозги включи. Ты же полчаса назад причитала над судьбой Сережи. Или это все тоже не всерьез?» Или тебя уже совсем нельзя воспринимать как адекватного человека? «Сыночек мой!» Раскачиваясь на своем излюбленном диване, причитала Антонина, не слушая Владислава и допивая остатки водки из бутылки. «Сыночек мой любимый! Прости ты мамку свою! Это все отец твой виноват, сволочь, а не я!» Анатолий моментально ухватился за эту пьяную фразу. Он схватил Владислава уже обеими руками и практически насильно усадил на табурет, пригвождая совершенно обескураженного Губанова к месту тяжелым взглядом. «И правильно она говорит!» — грохнул Анатолий тяжелым кулаком по столу. «Она мать, а ты, козел последний, бросил ее с детем! Молчи!» Широким и благородным жестом прервал он попытки Губанова что-то возразить. «И ты теперь обязан платить до конца своих дней, понятно?» «Сережку-то убили, Толя, убили!» — истошно завопила с дивана Антонина. «В детском доме убили!» «Кто убил?» — опешил Анатолий. «Как убил?» «А вот так!» И Антонина, уткнувшаяся в диван, зашлась в истерике. «Ты убил?» Сразу же нашелся Анатолий, привставая со стула и смотря на Владислава ненавидящим взглядом. «Нет, его задушила подушка и воспитательница!» Опустив голову, ответил Губанов. «Вот это дела!» Анатолий взял бутылку и опрокинул оставшееся в ней содержимое себе в глотку. Э «Эх!» Он пьяно покачал головой и плюхнулся на табуретку. сокрушаясь по поводу Сережки, которого он никогда и не видел. Антонина тоненько подвывала на диване. Губанов, видя, что Анатолий захмелел, наконец-то осознал представшую его глазам реальность. А была она таковой. Он попал в дом беспробудных и, как это ни прискорбно, законченных алкоголиков, которых вернуть к нормальной жизни уже ничто не могло. И, отряхиваясь от тяжелой, затуманенной атмосферы этого дома, Владислав решил предпринять последнюю попытку поговорить с Антониной о действительно серьезных вещах. Анатолия он уже не боялся, и не только потому, что этот бугай явно слабел на глазах от принятой на голодный желудок порции водки. Владислав понимал, что все угрозы и прочая чушь, которые нес этот человек, не представляют собой ничего конкретного. А чушь бушевала по полной программе. Анатолий затеял, выражаясь его родным простонародным языком, просто никчемный базар, типа «это ты ее довел, ты за все ответишь» и все такое. Он грозил Губанову какими-то своими друзьями, кричал, что тот должен Антонине денег. Это, по сути, и был его главный мотив – деньги. Он рассчитывал, что Владислав испугается чего-то, непонятно, кстати, чего, и просто даст им денег. Смерть Сережи, как он понял, ни мамашу, ни ее дружка не интересовала. Подтверждением этому явилось и то, что Антонина, почувствовав поддержку своего сожителя, сменила тактику. Она уже тоже не плакала и не корила себя во всем, а просто начала кричать на Губанова в такт своему Анатолию, что тот, дескать, козел и так просто не отделается. И его выдра крашеная тоже. «Это она про вашу жену?» – уточнила я. «Ну, видимо», – усмехнулся Владислав. «А она что, с ней знакома?» Губанов уставился на меня в изумлении. «Конечно же нет. Откуда она может ее знать? Мы даже живем в разных городах. Просто плела, что в ее воспаленную голову пришло». «Проверим», – отметила я про себя. «А дальше что?» «Ты что-нибудь знаешь про детский дом? Про то, что случилось там в тот день?» Тряс за худые плечи Антонину Владислав после того, как ее грозный защитник Анатолий захрапел на кровати в соседней комнате. «Ты вообще была там?» Антонина, хоть и находилась в алкогольном угаре, вполне оценила перекошенное от ярости лицо Владислава. Таким она, пожалуй, никогда его не видела. Теперь ей самой стало страшно, но ответить она толком ничего не могла и только мотала головой. Глупанов понял, что сейчас она отключится, провалится в свой тяжелый пьяный сон и, бессильно вздохнув, спросил только: У тебя есть хоть какие-нибудь предположения? Антонина долго молчала, трясла головой и только минут через десять выдавила из себя. С Никишиной поговори! Она знает! и ада тоже врет, и все врут, а ты нашел себе мымру какую-то, вот и катись к ней. Это были последние слова Антонины, обращенные к бывшему мужу, после чего она погрузилась в сон. А Губанов, так и не получив по сути никакой полезной информации, покинул этот дом. На душе у него было и мерзко и легко одновременно. Морозный ветер освежил его разгоряченное лицо, И Влад, постояв пару минут и с наслаждением вдыхая зимний воздух, пошагал прочь из переулка, чтобы никогда уже сюда не возвращаться.